Глава 16 Светлана была от дома. Открыв дверь и увидев за порогом меня, она всплеснула руками. — Женя, ты слышал? Олег Первого убили. — Не только слышал, но и видел, — пробормотал я. — Можно войти? — Проходи, конечно, извини. Она пошла по коридору, жестами приглашая следовать за ней. — Ты одна? — вдруг вспомнил я. Светлана даже обернулась. «А ты как думаешь? Все-таки уже полночь?» Я опишу. «Значит, по поводу них с Димой я понял, что-то не так». «Какой ужас!» сказала Светлана. «Что творится? Я до сих пор в себя прийти не могу. Ты ведь с ним сегодня должен был встретиться, да?» «Да». «Это уже до того случилось или после? Время покушения не назвали?» «Только сейчас я понял, что она ничегошеньки не знает». Я взял ее за плечи, развернул и сказал, глядя в глаза. — Я же тебе сказал, я все видел. Это случилось при мне. Я приехал к тебе прямо с места убийства. — Ты шутишь, — пробормотала Светлана, но это только лишь одна нахлынувшей на нее растерянности. По ее глазам я видел, наконец-то поняла и ужаснулась. — Со мной все в порядке. На всякий случай сообщил я. Чего нельзя было сказать об Оликперове? Светлана только покачала головой, потеряла дар речи. Я вкратце рассказал ей, как все произошло. Некоторые подробности, например, о том, что в меня стреляли тоже, я опустил, поскольку для нее и так впечатлений было достаточно. «Ты приготовила бы мне чаю?» — сказал я. Хотел, чтобы она, занявшись привычным делом, хоть немного отвлеклась. На кухне я спросил, глядя Светлане в спину. «А ты знаешь подробности разбирательства по делу Демина?» Она обернулась. «Ты имеешь в виду дело о хищениях?» «Да». Светлана неопределенно пожала плечами. «Знаю, что его допрашивали, но ничего существенного, кажется, не нашли. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что Олег Перв обещал мне кое-на-что раскрыть глаза. Это кое-что напрямую связано с Дюминым». Светлана растерянно посмотрела на меня и опустилась на табурет, словно у нее отказывали ноги. «Что за чепуха?» — пробормотала она. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Дюмины — это убийство. Я невесело усмехнулся. Да это не я говорю. Это меня следователь пытался на эту тему разговорить. А он откуда знает? Ты сказал? Не я. Олег Перв, похоже, с собой привез какие-то бумаги по Дюмину, и их обнаружили при осмотре на месте происшествия. У меня не укладывается в голове, сказала Светлана. Илья и все эти события... Он, я думаю, совсем не при чем. Но Олег Пиров тебе что-то говорил. Я тебе все сейчас расскажу, но запомни. Это должно остаться между нами. Хорошо. Олег Пиров мне несколько раз открытым текстом говорил, что Илью нельзя и близко подпускать к нашей программе. Почему? Он это как-то объяснял? Он говорил, что дюмин страшный человек. У Светланы округлились глаза. Что-то там у них было, продолжал я. Какой-то конфликт, и это связано с делом Самсонова, поэтому я и спросил, что ты обо всём этом знаешь. Ничего. Я кивнул. Действительно, что она могла знать? Если бы знала, давно поставила бы меня в известность. Олег Перв намекнул, что для Ильи всё закончилось благополучно не просто так. Что-то там якобы нечисто. Я ему не поверил. Тогда он пообещал предоставить документы, и эти бумаги он привёз сегодня навстречу. Ксерокопии протоколов допрозов Дюмина. Я успел рассмотреть эти листки. Следователь попытался расспросить меня о Дюминском деле, но я отговорился тем, что не знаю. Как ты думаешь, что там могло быть в этих бумагах? Не знаю. Думал, что ты подскажешь. Мне тоже ничего не известно. Тупик. Я вздохнул. А ты сам как-то связываешь это все?» спросила Светлана. Слова Олег первого и и то, что произошло «Нет». Я ответил очень уверенно. А о словах Олег Первого я ничего не сказал следователю, потому что Демину в таком случае уже не выпутаться. Построят цепочку и подведут под статью. Убийство громкое, поэтому преступник нужен быстро. И на эту роль Илья подходит идеально. Представь, покойный его, оказывается, боялся. К тому же имел какой-то компромат, и вдруг Олег Первого убили. «Ага, значит, Демин следы заметал». Выбьют признание и быстренько расстреляют, чтобы не вякал». Светлана судорожно вздохнула. «На самом деле он ни при чем», — сказал я. «По крайней мере, к убийству он отношения не имеет». Светлана подняла голову, и в ее глазах я прочел сомнения. «Не имеет», — упрямо повторил я. «Я видел, каким Илья был еще месяц назад. Опустившийся человек. Ничто и никто». С какими-то ребятами, едва разучившими по три аккорда, кочевал из одного пивбара в другой, чтобы хотя бы не сдохнуть с голоду. И чтобы он сумел организовать такое громкое убийство, я покачал головой. «Ну что же делать, Женя?» «Ничего. Тебе вообще забыть то, что я сказал, а я потихоньку буду выяснять, что же такого интересного», хотел мне сообщить Олег Перов. «Спроси у Демина напрямую». «И что? Скажет, что ничего не знает. Всего-то и делов». «А он его действительно не любил», — неожиданно сказала Светлана тихим голосом. «Кто?» — не понял я. «Демин, Олег Первого». «Не любил ни то слово», — вздохнул я. «Он его просто ненавидел».